Глава девятая. «Ого, сколько добра!» – присвистнул Горд, когда Константин просто перевернул сумку и вывалил на стол кучу железа, артефактов и монет. Он греб все, что попадалось под руку, и вот сейчас результат его охоты на охотников лежал на столе. Лада пока руки тянуть к добытому не торопилась, подземник тоже. Константин лишь изучал. Золото и серебро его не интересовали. Для него сейчас два десятка кун – не те деньги. И тут его взгляд зацепился за серебряные часы. Его часы, добытые в проклятой столице. Он бы узнал этот узор на крышке из тысячи других и не мог ошибиться. Протянув руку, он взял их и отщелкнул крышку. Те еще шли и ничуть не пострадали. Сверив время с настенными, он просто завел их и сунул в карман на жилете. «Вот Дарья, дрянь!» – рассмеялась в его голове Юлия. «Прихватила трофеи на память, прежде чем подорвать тебя». «Спасибо ей за это», – ответил Воронцов. «Лада, вот этим кубиком они меня с изнанки выдернули». Калинина осторожно взяла в руки кубик и принялась пристально изучать. «Отдельные руны и вязи на гранях. У меня маловато опыту, чтобы понять, как это работает. Одно могу сказать точно. Он из ртала. Только на вес его тут грамм 150. Даже без работы и функционала он стоит около двухсот монет». «Дороже», — покачал головой Горд. «Минимальная цена, которую нам называли, два золотых за грамм». Лада кивнула и посмотрела на Константина. «Расскажи, как эта штука работает». Воронцов хмыкнул. «Мне откуда знать. Кинули под ноги, вспышка по глазам. И я вывалился из первого плана прямо на врагов. Но удобно, если нужно выйти в явь. Отлично работает». «Он создает поле, которое совмещает явь и астру», просветила его Юлия. «Очень дорогой кубик. Он не позволит тебе войти в астру. Ты уже там был. Она просто заблокировала ее вокруг тебя. А потом ты отключил это поле». И «Изнанка восстановилась, опять же вокруг тебя». «Его делал очень сильный артефактор. Вероятно, старая работа, еще до тьмы». Константин быстро пересказал информацию, сообщенную Юлией. «Да уж век живи, век учись», — пробормотала себе под нос Лада. «Но штука хорошая. Надо взять на вооружение. Попробую с ним разобраться». «Что у нас тут дальше?» «О, какая забавная палка». Все хотела купить, посмотреть, как работают посохи, но некогда. Она взяла в руку жезл, отделанный арталом, правда, не чистым, а каким-то сплавом. Там, где осталось дерево, вырезаны цепочки рун. «Очень дорогая и тонкая работа», — произнесла Калинина. «Смотри, странно, что жезл выполнен в виде палицы или рукояти. Для того, чтобы проломить голову, он слишком легкий». «Ну-ка, а если так?» Она перевернула жезл навершием вниз и взяла его в руку как нож. 30 сантиметровый клинок в виде трехгранного шипа выскочил из жезла и засветился серебром, засияли алым руны. «Зачарован на твари и на пробитие защиты», — изучив весь, прокомментировала Лада. «Советую не продавать, это очень редкая игрушка, явно заказная». «А если разберешься, как с помощью нее швыряться ведами, вообще круто будет!» Она разжала пальцы, и трехгранный клинок исчез в жезле. «На, играйся!» Константин повертел тот в руках и отложил в сторону. «Надо будет литературу по посохам почитать. Видел я что-то в книге про использование и настройку, но мне все некогда». Константин же взял из кучи револьвер, расписанный вязью. «Не может быть!» – глядя на оружие, которое раньше не заметил, с восхищением выдохнул Горд. «Знаешь, что это?» «Да, но только слышал о таких», – отозвался наемник. «Их делали лет сто назад, тогда стало появляться больше тварей. Чаще всего их заказывали у артефакторов охотники-трофейщики. и Это револьвер еще со взводом курка. Чтобы выстрелить, его нужно оттянуть назад». «Понятно», — хмыкнул Константин. «Вариант одинарного действия». Он переломил ствол и посмотрел на слегка выступившие патроны. Вытащил, изучил более внимательно. «Да уж, вот про что говорил страж в горках. Это были зачарованные пули. Они светились тусклым, но вполне различимым светом. Шестизарядник, патрон мощный, боезапасный велик, пули в барабане». И еще две упаковки в каждой по двенадцать штук. К нему еще обычно делали кобуру приклад, как у императора, из прочной лакированной кожи. Это бесценное оружие. Там точно не было приклада. Точно. Но эту проблему мы решим. Закажу в оружейной лавке. Почему сейчас такое оружие не делают? Спросил Константин. Секрет утерян. Артефактор, который изготовлял кару Сварога, был убит, совершенно случайно вышло. Ученик выстрелил из только что отремонтированного ружья. А передать знания тот так и не успел, и записи его не нашли. Некоторые пробовали разобраться в рунах, ведь он заряжал патроны, не используя сферы тьмы. Константин взвел тугой курок, щелкнул спуском. Приноровиться можно, но как в фильмах про ковбоев не выйдет. «Мельницей, так называется прием, из этой дуры не пострелять. Статусное оружие. Можно использовать как карабин». «Калибр крупный. Патроны исключительно на заказ?» «Да, это оружие не для скоротечной ошибки, подтвердил Горд. «Это охотничий ствол, засадный. Патроны к нему делают. Есть карабины под такой калибр. Редкие, конечно, но есть». Константин повертел в руках патрон. Серьезная штука. На донце гильзы маркировка 8,5 на 50. Посерьезнее, Улана, пуля острая, повышенной пробиваемости. А выгодно ты этих уродов положил? Заглядывая в мешочек, заметила Лада. Пока мужики разбирались с артефактным револьвером, она осмотрела остальное. Тут несколько камней приличных и монеты, все по 5 кун. «Думаю, не меньше, чем на полтысячи золотом». Константин отмахнулся. «Деньги – это хорошо. На столе еще два десятка монет валяются. До продажи кортика он бы поплясал от радости от такого куша. Но это теперь не столь актуально». Всеев На мелкие расходы. Мешочки с драгоценными камнями. Туда же. На черный день». «А вы, ваше инопланетное сиятельство, смотрю, привыкаете к роли боярина?» расмеялась Лада. Пять сотен монет на мелкие расходы. Ты спроси своих служанок, насколько им хватит этих денег. Не насколько, качнул головой Константин. Они их шустро промотают, накупят дорогих тряпок и украшений, захотят почувствовать себя важными горожанками. Ты так в них не веришь? Он прав, поддержал Константина Горд. Было такое и не раз. Иногда хозяева обласкивают своих слуг, дают им деньги, но те чаще всего быстро их спускают. «Ладно, оставим это», — отмахнулся Константин. «Или продолжим спор чуть позже. Итак, Лада, забирай все артефакты, кроме жезла и револьвера. Можешь разбираться с ними, когда захочешь». «Костя, слушай, а может, оборудуем лавку под мастерскую?» Купим нужные станки и мотаться мне через полгорода не придется, и деньги на съем не потратим. Воронцов задумался, потом качнул головой. «Нет, тут мы устроим выставочный зал с демонстрацией продукции. Наймем красивых девушек, они будут представлять наш товар». «Но мысль твоя здравая. Под домом огромный подвал. Он тебе подойдет?» «Да, но верстаки и станки со столами будут стоить недешево», заметила Калинина. «Горд, процесс на оборудование мастерской для Лады, на тебе. Также завтра сбываешь все стреляющее железо, если тебе, конечно, ничего не нужно. Холодняк зачарованный, тоже в ведении нашей артефакторши. Пусть возится с ними, разбирается, клинки хорошие». «Оставь мне вон того Улана», попросила Калинина. «Поэкспериментирую на нем». Воронцов посмотрел на оставшиеся три ствола. Тащить их в лавку вообще нерентабельно. «Горд, найди комнату, сделаем ее оружейной. Пусть будет запас на всякий случай». «Сделаю, боярин», — ответил наемник. «Еще какие поручения?» «Помогаешь Ладе с закупкой всего необходимого для подвала. Закажешь мебель. Пусть ведун ставит там защиту». А то рванет, какой ее эксперимент, и останутся тут только несущие стены. А для меня заскочи в центре вооруженную лавку напротив управы и закажи приклад для кары. Револьвер с собой возьмешь, но отвечаешь за него головой, и патронов к нему обычных, штук пятьдесят, прикупи». «Будет исполнено», — степенно ответил подземник. «Если хочешь, можешь себе что прикупить». «И приличную одежду справь, не гоже моему спутнику, как наемник пустошей, ходить. Вон деньги в том мешке возьмешь». «Благодарствую, Константин Андреевич», — отвесил легкий поклон Горд. Воронцов кивнул, он потихоньку привыкал к подобным знакам. «А теперь меня очень интересует, что в том портфеле, который я под мышкой волок». «Офигеть», — произнес бывший детектив и заржал. Лада заглянула ему через плечо, оторвавшись от изучения новых игрушек. Сначала она хихикнула, потом начала смеяться в голос. «Да что там?» — не выдержал подземник. Константин, смахивая слезы, развернул портфель так, чтобы тоже увидел. «Пусто?» — ошарашенно произнес Горд. «Пусто!» — сквозь слезы протянул Воронцов. «Я эту суку волок через весь город, пару раз ронял». Это падла пустая!» Отсмеявшись, Боярин все же ощупал подкладку. Вдруг что внутри зашито. Но потом махнул рукой. Швырнув портфель на стол, достал трубку и, набив ее, направился к камину. Взял бокал с виски и, усевшись в кресло, принялся осмотреть на огонь. Вскоре к нему присоединился наемник. Для него из морозильного ларя подняли пиво. Так они и сидели. Христа убрала со стола посуду и исчезла так же тихо, как и появилась. Спокойный вечер. «Юлия», — мысленно позвал он, — «а ты знаешь, почему одни ведуны используют посохи, другие вот такие жезлы?» «А третьи используют браслеты», — дополнила боярышня. «Посох, жезл или браслет — это усилитель и упрощение использования вет. «Так». — ухватился Константин за эту мысль. — Постой, ты хочешь сказать, это пульт управления? — Не знаю, что такое пульт, но да, с помощью него проще активировать веды. Допустим, твой призыв тени. Его можно зашить в привязанный к тебе жезл. Ты мысленно обращаешься к нему, держа его в руке, и активируешь нужную веду. Чаще старые и опытные ведуны используют посохи, потому что в них можно вложить много вед. И кристалл силы вставить больше. Жезлы предпочитают боевые ведуны, вроде того, которого ты прибил. Им не нужно много заклятий. 5-6, но редко больше десяти. Да и в бою он сподручнее, чем здоровая палка. А браслетами чаще всего пользуются слабосилки. Их предел 3 веды. Ну, еще один на другую руку, и того шесть. Кстати, они занимаются зарядкой светцов, подновлением рун в кварталах, где проживают. За это город им приплачивает. У них очень узкая специализация. Крыс вывести, лампы или какие-то другие приборы зарядить. Иногда они оказывают помощь с легкими травмами, но чаще на них вешают мелкое зачарование всяких безделушек». «Аларчик просто открывался», – выслушав лекцию, хмыкнул Константин. «Надо садиться читать про этот джезл. Мне такой костыль сгодится». «Только сначала нужно сделать привязку и вычистить чужие закладки. А это уже дело для твоей артефакторши. Полезная тренировка». «Лад», – позвал Воронцов. «Слушай, а посмотри этот джезл еще разок. Я только что выяснил, для чего эта штука веду нам. Это пульт управления ведами, а у меня их целых три». Но Юлия сказала, что прежде чем привязывать, нужно вычистить чужие. Все равно я их использовать не смогу. Калинина взяла в руки жезл, вытащила и начала изучать на скрытые. «Не, Костя, на игрушке защита стоит. Тут нужна мастерская. Мое оборудование, чтобы я нормально смогла его изучить и вычистить. Но ты в принципе прав. Короче, покопаюсь я в нем». «Палка, конечно, вычурная, но и ты, человек непростой». «Ноблис оближ!» «Чего?» — подал голос, прислушивающийся к разговору горд. «Положение обязывает», — перевел Воронцов. «Ох и странные вы!» — протянул подземник. Следующие дни прошли тихо и спокойно. Лада окопалась в еще съемной мастерской, дожигая остатки потраченного на нее золота. Алкност, зачаровав дом, теперь возился с подвалом. Оказалось, что для артефактных мастерских есть специальная защита. Да и нежелательно их было размещать в жилых кварталах. Но запрета на это не было. Просто приходилось ставить усиление, чтобы не снесло соседей. Дом хрен с ним, сам виноват. Но вот город пострадать не должен. Новости от Базара и Ставра были пока посредственные. И те, и другие нашли места для производств, теперь считали деньги, материал, найм рабочих, станки и инструмент. Впереди был большой праздник, День Сварога. По описанию он напоминал Ивана Купалу. Костры до небес, а отчаянные будут прыгать через них. В принципе, Константин и не рассчитывал на какие-то серьезные подвижки минимум в течение недели. Ответственные за проекты запускали дело с нуля. Зато Лада радовала. Наконец она представила нормальный миксер и отдала Варе тестовой, в который та просто влюбилась. А Константин заскучал. Поздно вставал, еще позже ложился, метал нож на заднем дворе, тренируя бросок как с левой, так и с правой руки. Уж больно мощным оружием оказался клинок из беловодья. И глупо было не уметь им пользоваться. Скупил книги для ведунов и теперь читал. Плохо, что все они были написаны очень тяжелым языком, через который ему приходилось пробиваться. Но зато он разобрался с жезлом и зашил в него все три своих умения. Скорость, силу света и призыв тени. Как ни пытался с огнем сварога, ничего не вышло. Константин мог сотворить его только сам, в руке. Но теперь это получалось естественно, на уровне автомата. Лада же доказала, что он не зря в нее вкладывал сферы и деньги. Она что-то подшаманила с жезлом и расширила его функционал с возможностью записи до 15 вет и активации по мысленному запросу. Для этого тот должен быть на ремне, а не в руках, как ранее. Что ж, уже неплохо. Хромой оружейник, которого звали Уваром, к моменту прихода Горда уже полностью выздоровел. Он пришел в восторг от продемонстрированного ему раритета и сходу предложил 10 тысяч за револьвер. Подземник от подобного предложения рассмеялся, за что едва не схлопотал по роже, но затем они нашли общий язык и Увар, сняв мерки, заверил, что приклад буру сделает в течение 5-6 дней. Осталось три. Правда, Константин еще не придумал, как таскать эту пушку, весящую полтора кило, С собой в путешествие он его точно возьмет. А еще он заказал Ладе изготовить к нему компенсатор. Та обещала подумать. «Совсем вы, боярины, стасковались без дела», – возникая прямо перед ним в своем платье с разрезами, произнесла Юлия. «Сейчас дело запустят, я своего человека на контроль поставлю, чтобы Калинину не дергали». И сразу же в путь дорожку. Слетаем к тебе домой и вернем тебе тело. Кстати, с чего это ты воплоти появилась? Неужели соскучилась? Может, не будем энергию расходовать? Потрепаться и мысленно можно. Хотя видеть тебя мне очень приятно. Что-то ты, Константин Андреевич, как-то грустно это сказал, тряхнула своими алыми волосами Юлия. А что тут скажешь? Прикипел я к тебе, боярышня. Вот обретешь ты свое тело. Соберутся вокруг радостные родственники, которые тебя наверняка очень любят. Вернешься в рот Рысевых, а я назад в Тверд буду готовиться к войне. Юлия задачилась и уселась в кресло напротив. Константин улыбнулся. Видимо, она никогда не задумывалась о том, что будет после воссоединения ее астрального тела и физической оболочки. А ведь она и вправду боярышня. Константин еще раз наведался в Герольдию и навел справки насчет рода девушки. Крепкий боярский род, богатый, большой, только братьев и сестер у Юлии четверо, а ведь это только прямые родственники, а были еще и тетки с дядюшками, куча двоюродных братьев. Кстати, во главе Рысевых стоял старый ведун Николай Олегович, который разменял уже 80 лет и на покой он явно не собирался. А дальше уверенно произнесла она, – «ты попросишь у деда моей руки». Она ничего не вспомнила, но теперь просто знала про свой род, поскольку читала выжимку вместе с Воронцовым. «Ты шутишь?» – улыбнулся Константин. «Ну кто ж отдаст за боярина свое сокровище?» «Я ведь вроде как глава рода Воронцовых, а с другой стороны голь безродная. У меня есть имущества пара уникальных артефактов, где-то есть фамильные земли», «А в реале дом да доля в деле». «Да, может, я серьезно на этом заработаю, но все равно меня не примет ваша аристократия. Я же голодьба, за которой никого нет. Ты же видела, что вчера произошло». Юлия кивнула. «Я все вижу», – поддела она. «Ты как его собираешься побеждать на дуэли, которая завтра вечером в манеже?» Константин скривился. С бароном, с которым у него завтра должен состояться поединок, он столкнулся в одной из лавок. Тот повел себя нагло, нахамил, и, только получив вызов, понял, что перед ним необычный, состоятельный горожанин. «Пристрелю, как собаку», — спокойно ответил Воронцов. «А что?» «Ох ты ж!» — в сердцах воскликнула Юлия. «Как же я упустила это!» «Дуэли на землях Росской империи проходят на холодном оружии». «Твоя фамильная Скиевона вполне подойдет. Одна беда – дворяне учатся владеть холодным оружием с детства и чаще всего достигают неплохих результатов». И тут Воронцов понял, что попал. Как держаться за рукоять он примерно представлял, но против мастера. Хотя та хомоватая кубышка барон на мастера клинка не тянул совсем, а манерами был близок к конюху. Но все равно, если он хотя бы учился этому в детстве и потом ни разу не брал в руки клинок, он знал и умел на 99 процентов больше, чем Константин. «А я-то думаю, чего ты такой спокойный?» – без улыбки произнесла Юлия, наблюдающая за ним. «Собирайся, нужно найти мастера, который тебе покажет хотя бы стойки. Ну, может, еще пару ударов, никто тебя за сутки не сделает мастером стального кружева». «Мастер стального кружева?» «Так называют мастеров клинка», пояснила Юлия и растаяла в воздухе. «Они словно вяжут кружево концами своих шпаг или легких мечей». «Понятно. И где мне искать учителя?» «Я видела зал неподалеку от оружейной лавки Увара». Константин поднялся и направился к шкафу. Идти к мастеру нужно было при параде. «Кстати...» Продолжила Юлия уже слегка повеселевшим тоном. «Ты лихо ушел с темы женитьбы. женить бы. После того, что между нами было, ты просто обязан на мне жениться». Константин мысленно рассмеялся. «Какой замечательный мир! Устаревший, архаичный, но гораздо более приятный ему, чем родной, где секс не повод для знакомства». «Мы вернемся к вопросу о твоей руке завтра», — весело произнес он. Возможно, меня зарежут острой железкой, и вопрос отпадет сам собой. Мужчины, наигранно возмутилась Юлия, на все готовы, лишь бы не жениться. Да, мы такие, усмехнулся воронцов, переодеваясь. Через двадцать минут извозчик высадил его возле большого двухэтажного здания и умчался искать следующий заказ. Константин же, толкнув красивую резную дверь, вошел в просторную приемную. Где за столом дремал паренек лет 12 в форменной курточке салатового цвета. На посетителя он не отреагировал. Видимо, снилось ему что-то хорошее, поскольку он начал улыбаться. Константин секунд двадцать стоял над ним в надежде, что тот сам проснется. Потом ему надоело. Перехватив трость, он постучал по сукну довольно представительного стола. «Я не спал, учитель», – вскочив, заявил паренек, только глаза прикрыл на секунду. Но «Ну, твое счастье, что я не твой учитель», – с иронией заявил Константин. «И навстречу с ним я как раз и рассчитываю». «Передай, боярин Воронцов просит о разговоре». Мальчишка, пока бывший детектив излагал свою просьбу, пялился на хорошо одетого господина а, услышав титул и фамилию, подобрался и, кивнув, унесся вверх по лестнице. Константин же, оглядевшись, уселся на диванчик для посетителей. «Клятву с мастера не забудь взять», — напомнила Юлия. «А то вскоре весь город будет знать, что боярин Воронцов не владеет клинком». «Разумно», — согласился бывший детектив. «Мастер Ян может принять вас только через полчаса», — сбежав вниз, заявил пацан. Он очень извиняется и просит его простить, но урок прерывать нельзя. Я подожду, кивнул Воронцов и, достав сигариллу, оглянулся в поисках пепельницы. Сию секунду, ответил ученик, никем другим он и быть не мог. И на широкий подлокотник взгромоздилась тяжеленная хрустальная миска, в которую вполне можно оливье подавать. Но здесь, как и в Союзе, это считалось шиком и признаком достатка. Через полчаса по лестнице спустился высокий блондин в одеянии, напоминающем обтягивающий тренировочный костюм такого же салатового цвета. «Ваше сиятельство», – с акцентом произнес он, – «разрешите представиться, мастер стального кружева Ян». Боярин Константин Воронцов, вставая и отвешивая вежливый поклон, представился бывший детектив. У меня есть до вас дело, сударь, и желательно обсудить его наедине. Конечно, ответил мастер, прошу за мной. Усевшись в кресло, Константин дождался, когда хозяин займет свое место по другую сторону массивного стола. Все, о чем тут будет говориться, я прошу сохранить в тайне, потребовал воронцов, и я прошу клятву ведой. «Конечно», — кивнул блондин, сверкнув не слишком яркими голубыми глазами, и произнес ритуальную клятву. На его ладони вспыхнул магический огонек и тут же пропал. «Итак, боярин, я слушаю вас. У меня завтра в манеже дуэль с неким бароном Южским, но так вышло, что я совершенно не владею клинком». Сказать, что мастер растерялся при этих словах, это значит ничего не сказать. Он ошеломленно уставился на Воронцова и просидел так примерно минуту. Затем тряхнул головой, отгоняя какие-то свои мысли. Что вы хотите от меня, ваше сиятельство? Ваше время. Урок. Бесконечно долгий урок, на котором вы мне дадите хотя бы азы стоек, ударов и защиты. «Вы не понимаете. Этому учатся с детства. Я отку кружева поединка почти 20 лет. Тот мальчишка, что сидит внизу, уже пять. И он убьет вас за считанные секунды. Да, барон Южский известен своими плохими манерами, и поединчик он посредственный. Но если вы новичок, он убьет вас. Примите добрый совет. Принесите завтра извинения. Ему этого будет достаточно». А потом возвращайтесь. За пару месяцев я приведу вас в норму и кое-чему научу. Исключено, покачал головой Константин. Либо я завтра зарежу этого скота, либо он убьет меня. Уважаю, мастер действительно был поражен. Но вас завтра убьют. Значит, так тому и быть. Но я прошу вас об услуге. Пусть у меня будет небольшой шанс на победу. «Хорошо», принял решение Ян, «я на сегодня закрою зал, у нас будет вечер и вся ночь. Потом вам придется отдохнуть, иначе упадете. Но это будет стоить недешево, 50 золотых в час». Константин прикинул, что это получается около тысячи. «Что ж, ничего, переживет». Он достал книжку и выписал поручение на 5 сотен. Остальное после окончания урока». «Прошу в зал, вам нужно переодеться. Понимаю, что своего костюма для поединка у вас нет, но вы чуть пониже меня ростом, думаю, вам подойдет мой запасной». Если мастера и удивляло все происходящее, то он прекратил реагировать так остро. «Хорошо, хоть для дуэли не нужна особая одежда». Пока Воронцов ожидал мастера, Юлия рассказала все, что знала о дуэлях и кодексе. Штаны, сапоги, белая блуза, Полный запрет на какие-либо веды, использование силы приравнивается к поражению. Только сталь, клинок на клинок. Костюм мастера и вправду подошел. Фехтовали тут в мягких туфлях, напоминающих чувяки. Ян указал на подставки, в которых стояли фехтовальные сабли, шпаги, узкие мечи и прочее колющее оружие. «Выбирайте ваше сиятельство». «Уже выбрал», – улыбнулся Константин и материализовал в левой руке ножны с родовой скьевоной. «Прекрасное оружие», – с восторгом произнес мастер. «Разрешено для дуэлей». «Начнем. Первая стойка».